глава двадцать пятая. британи первое что я слышу когда просыпаюсь от солнца залившего комнату шеле светом тяжелое дыхание сестры я пришла к ней несколько часов наблюдала как мирно она спит а потом задремала сама когда я была маленькой я бежала к сестре при первых раскатах грома не для того чтобы успокоить шелли наоборот она помогала мне я держала Шелли за руку и мои страхи исчезали я смотрю как спит моя старшая сестра И не могу поверить, что родители хотят отправить её куда подальше. Шелли — часть меня. Мысли о жизни без неё настолько невероятна. Иногда мне кажется, что нашу связь с Шелли мало кто понимает. Даже когда родители не могут понять, что Шелли пытается сказать, или почему она расстроена, я обычно знаю. Вот почему меня просто убило, когда она стала тащить меня за волосы. Я никогда не думала, что она поступит так со мной. Но она это сделала. Я не позволю им забрать тебя. Говорю я тихо, чтобы не разбудить спящую сестру. «Я всегда буду защищать тебя». Я встаю с кровати Шелли. Она всегда чувствует, когда я расстроена. Поэтому я одеваюсь и выхожу из дома, прежде чем она проснётся. Вчера я призналась во всём Алексу, и небо не обрушилось. Я на самом деле почувствовал себя лучше, когда рассказала ему о Шелли. Если мне удалось поделиться всем с Алексом, я могу попробовать поговорить с Сьеррой и Дарлин. Я сижу в машине перед домом Сьерры и размышляю о своей жизни всё кувырком. Выпускной год должен был пройти легко и весело, но ничего не получается. Колин давит на меня. Парень из банды значит для меня больше, чем просто партнёр по химии. А родители собираются отправить мою сестру подальше от Чикаго. Чего ещё ждать? Я заметила движение в окне второго этажа. Это Сьерра. Сначала я вижу ноги, потом задницу. О боже, это Дук Томпсон пытается спуститься по шпалерам. Дуг, должно быть, увидел меня, потому что следом из окна высовывается Сьерра. Она машет и просит меня подождать. Ноги Дуга никак не достают до шпалеры. сьера держит его за руку и пытается успокоить. Он, наконец, достает до шпалеры, но задевает цветы и падает. Дуг знаком дает Сьере понять, что он в порядке, и убегает. Интересно, а Колин полез бы ради меня по шпалерам? Через три минуты Сьерра открывает дверь в трусах и майке. «Брит, что ты здесь делаешь? Еще только семь часов, утро!» Ты же помнишь, что сегодня методический день, и у нас нет уроков? Я знаю, но моя жизнь катится в пропасть. «Заходи, поговорим», — говорит она, открывая дверцу моей машины. «Я себе всю задницу отморозила. Почему в Чикаго такое короткое лето?» Я снимаю туфли, чтобы не разбудить её родителей. «Не волнуйся, они уехали в оздоровительный клуб час назад». «Тогда почему Дуг вылезал из окна?» — Сьера подмигивает мне. «Чтобы не заскучать. Ребята любят приключения». Я прохожу за Сьеррой в её просторную спальню, оформленную в цветах фуксии и зелёного яблока. Их выбирала её мама-декоратор. Я плюхаюсь на дополнительную кровать, а Сьерра звонит Дарлин. «Дар, приходи, убрит кризис». Дарлин в пижаме и тапочках приходит через несколько минут. Она живёт всего через два дома. «Ладно, выкладывай», — требует Сьерра, когда мы все в сборе. Вдруг, когда все смотрят на меня, я начинаю сомневаться, что рассказать обо всём девочкам было хорошей идеей. «На самом деле, ничего особенного». Дарлин распрямляется. «Слушай, Брит, вы вытащили меня из постели в семь утра, не просто так». «Да, соглашается Сьера, мы твои подруги. Если ты не можешь рассказать своим друзьям, то кому тогда?» «Алексу Фуэнтесу. Но я никогда не признаюсь им в этом». «Может, посмотрим старый фильм?» — предлагает Сьера. «Если Одри Хэббер не разговорит тебя, то ничего не поможет». Дарлин стонет. Я не могу поверить, что вы подняли меня с кровати из-за какой-то ерунды из старых фильмов. Ребята, вам нужно серьезно заняться своей жизнью. Расскажите хотя бы последние сплетни. Было что-нибудь такое? Мы переходим в гостиную с Йерой и разваливаемся на подушках на родительском диване. Я слышала, что Саманта Джейкоби целовалась с кем-то в туалете во вторник. Уля-ля. Дарлин, это совершенно не впечатлило. Я не сказала, что это был Чак, один из хранителей. Вот теперь это хорошая сплетня, Сиера. «Если я расскажу, со мной будет так же?» Всё превратят в сплетню, над которой будут смеяться. После четырех часов в гостиной Сьерры, двух фильмов и ведёрка мороженого ben Jerry's Конфекшн Connection я почувствовала себя лучше. Может быть, из-за Одри Хепберн в роли Сабрины. В принципе, всё возможно. Что заставляет меня задуматься о... «Что вы думаете об Алексе Фуэнтесе?» спрашиваю я. Сьерра закидывает в рот попкорн. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, не знаю». Я не перестаю думать, как сильно нас тянет друг к другу. Он мой партнёр по химии. И?» Сьера взмахивает рукой, будто спрашивает, ну и что. Я беру пульт и ставлю фильм на паузу. Он привлекательный. Признай это. «Ой, брит!» Дарлин кладёт пальцы в рот и делает вид, что её сейчас тошнит. Сьера колеблется. «Ладно, я признаю, что он симпатичный. Но я бы не стала с ним встречаться. Ты знаешь, что он член банды». Он часто приходит в школу под кайфом, добавляет Дарлин. Я сижу рядом с ним, Дарлин, и я никогда не видела его под кайфом. Ты шутишь, Брит? Алекс принимает наркотики перед школой и в мужском туалете, когда выходит из класса. Не говоря уже об остальном. Он сидит на игле. Дарлин утверждает, будто это факт. Ты видела, как он принимал наркотики? Набрасываюсь я на неё. Слушай, Брит, мне не нужно находиться с ним в комнате, чтобы понять, что он колется. Алекс опасен. Кроме того, такие девушки, как мы, не имеют ничего общего с мексиканской кровью. Я откидываюсь на мягкие подушки. «Да, я знаю. Колин любит тебя», — Сьера меняет тему. Не думаю, что чувства, которые выражал Колин на пляже, можно назвать любовью, но я даже не хочу поднимать эту тему. Три раза мне пытается дозвониться мама. Первая она звонит мне, и её не смущает, что мой телефон выключен. Поэтому после она дважды набирает номер Сьеры. «Твоя мама придёт сюда, если ты не ответишь», — говорит Сьера, передавая телефон. «Если она это сделает, я уйду». Сьера протягивает мне телефон. «Мы с Дарлин выйдем, чтобы вы спокойно поговорили. Я не знаю, что происходит, но ответь ей». Я прижимаю телефон к уху. «Здравствуй, мама». «Послушай, Британи, я знаю, что ты расстроена. Мы обсудили вчера ночью ситуацию с Шелли. Я знаю, как тебе трудно, но в последнее время она всё чаще выходит из себя». «Мама, ей 20 лет» и она переживает, когда люди не понимают её. «Вам не кажется, что это нормально?» «Ты пойдёшь в колледж в следующем году. Это несправедливо — держать её дома. Перестань быть эгоисткой. Если Шелли увезут из-за того, что я иду в колледж, я буду виновата. Вы не собираетесь спрашивать моего мнения по этому поводу, ведь так?» — уточняю я. «Да. Мы всё решили».